В тревоги в столице власти вспомнили о царе и великом князе Симеоне Бекбулатовиче, некогда занимавшем московский трон и претендовавшем на корону после смерти Фёдора Ивановича. Постриженный в монахи и заточенный в Кирилло-Белозёрский монастырь, ослепший от старости Семеон, старец Стефан, тем не менее вызывал тревогу у нового властителя Кремля. семён был женат на сестре Мстиславского, И это вызвало особые подозрения в момент расследования измены последнего. 29 мая 1606 года пристав Ф. Супонев получил приказ спешно забрать из Кириллова старца Стефана и отвезти его в Соловки. Следствие о волнении в Москве позволило Шуйскому отменить решение об избрании на Патриаршество Филарета Романова, объявленное сразу после переворота 17 мая 1606 года. Филарета обвинили в том, что он якобы был причастен к составлению подметных писем о спасении Дмитрия Кавычки, за что его скобка патриарха скобку закрыть и сложили кавычки закрыть. Внезапная отставка Филарета не осталась незамеченной. Романов был одним из самых популярных деятелей своего времени. Шуйский приобрел опасного врага. После переворота во дворце был найден тайник, в котором уже Дмитрий хранил секретные договоры с Сигизмундом III и с Мнишком, переписку с папой римским и иезуитами. Бояре тотчас объявили об этой находке народу, хотя они и не сразу разобрались в содержании документов, требующих перевода. Тайник был указан секретарем уже Дмитрия I. Яном Бучинским, попавшим в руки мятежников при штурме дворца. В страхе за свою жизнь секретарь готов был подтвердить клевету, которую бояре давно распускали по городу. Кавычки. «Дмитрий, — заявил он, — велел выволочь весь московский наряд в скобках «пушки» Запасат, чтобы во время стрельб поляки могли перебить всех бояр и лучших людей». Кавычки закрыть. Скобка. «В грамоте к уездным городам Список жертв был расширен. К боярам прибавлены приказные люди, гости и лучшие посадские люди. Провинция могла поверить чему угодно, но в столице такая откровенная ложь не могла пройти. (Скобку закрыть.) Истребив бояр, растрига, намеревался разорить веру и ввести люторство в кавычках и латинство в кавычках, в скобках католичество разом. Показания Бучинского оправдывали мятеж бояр, приступивших к присягу на кресте. По этой причине они заняли непомерно большое место в обвинительных грамотах Шуйского. Правительство использовало всевозможные средства, чтобы отвратить народ от самозванца. Вскоре после переворота 17 мая царь направил в Углич Филарета Романова с боярами и духовными лицами. 28 мая Филарет известил столицу об открытии мощей нового мученика из Углича. Первоначально Шуйский предполагал провести свою коронацию после того, как Филарет будет посвящен в сан патриарха а мощи царевича будут торжественно похоронены в Архангельском соборе. Напуганный попыткой мятежа, царь велел короновать себя за три дня до возвращения Романова. Из-за спешки власти не успели вызвать в Москву знать и дворянство из городов, вследствие чего коронационные торжества, скобка по словам очевидцев, скобку закрыть, произошли, кавычки, в присутствии более черни, чем благородных, кавычки закрыть, и без особой пышности. В соборе священнодействовал не патриарх, а новгородский митрополит Исидор, которому помогал Пафнутий. Исидор надел на царя крест святого Петра, возложил на него бармы и царский венец, вручил скипетр и державу. При выходе из собора царя Василия по традиции осыпали золотыми монетами. На третий день после коронации Романов доставил из Углича останки младенца Дмитрия. Государи-бояри отправились пешком в поле, чтобы встретить за городом мощи истинного сына Грозного. Царя сопровождало духовенство и внушительная толпа москвичей. Марфе ногой довелось в последний раз увидеть сына, вернее, то, что от него осталось. Потрясённая страшным видением, вдова Грозного не могла произнести слов, которых от нее ждали. Чтобы спасти положение, царь Василий сам возгласил, что привезенный труп и есть мощи царевича. Не могла.